Глава шестая «Настя, сбежала!» Без долгих предисловий огорошил кот. Я с шумом втянула в себя воздух. «Каким-то образом подняла в небо старого Виверна, которого списали умирать в дальний угол сада, и улетела на нем в дальние дали». «И где ее теперь искать?» Говорить Басту, что это он во всем виноват, я не стала, но смотрела в рыжую мордаху обвиняющая. «Асирис уверяет, что она будет пытаться перейти в жемчужный». А значит, где-то неподалеку от портального вокзала. Хордон, который нашему разговору не мешал, вдруг выставил ладонь, и в нее упал энергетический сгусток. Дракон впитал его в себя и сообщил. ищу твою бабушку. Ее подозревают в попаданстве. Свадьбы точно не будет. Мгала скоро страшно зол». Значит, Хордон успел разослать по дворцу шпионов, способных пролетать даже сквозь мрачный купол. «И что делать? Где нам ее искать?» всхлипнула я немного истерично. «Успокойся и спрячь кота. Приехали!» Приказал дракон, и я вдруг сразу смогла собраться. Отправила Баста обратно, и из кареты выходила под внимательными взглядами сотрудников отеля, лучась счастьем. «А если подумать, наш с Хордоном визит на Дублеон вполне может показаться подозрительным». Всем известно, что все случайности не случайны, а совпадения чаще всего кем-то спланированы. Я прижалась к хордану плотнее и потерлась виском об его плечо, изображая любовную любовь. «Мы пообедаем в номере, Йоган», — многозначительно добавил моему спектаклю красок дракон. Хозяин гостиницы понятливо улыбнулся, поклонился и исчез. Надеюсь, он поверил и доложит, куда следует, что мы всего лишь путешествующие влюблённые, и нам дела нет до проблем тёмного двора. Обед принесли быстро, и, судя по меню, наш спектакль удался. В него, помимо нормальной еды, входили клубника, взбитые сливки, жидкий шоколад и шампанское. Я еле дождалась, пока официанты всё расставят, а Хордон закроет за ними дверь и даст отмашку, что можно расслабиться». Баст говорит, она улетела на Виверне и стремится перейти в Жемчужный. А что у тебя?» выпалила даже не взглянув в сторону еды. Зато глянула на Баста, который доедал свое мясное пюре. Мне же было не до обеда. Но Хордон обошел меня сзади, взял за плечи и, отбуксировав к столу, усадил на стул. «Марьяна, без паники, ешь спокойно, для поисков нам понадобятся силы». Спорить с драконом бесполезно, поэтому я пододвинула к себе салатник и взяла вилку. «Я буду есть, а ты рассказывай!» Хордон уселся напротив и тоже пододвинул к себе салат. Стейси обладала только даром толмамага Новая Стейси имеет светлый лекарский дар. Первым делом во дворце заподозрили, что принцесса провела очень сложный ритуал выхода в астрал за новым даром и вернулась обновленная. Но выяснилось, что при побеге она нейтрализовала несколько стражников с помощью лекарского дара, а это для светлых целителей табу. Они не применяют дар как боевой. Вот тут и заподозрили, что Стейси уже не Стейси. Естественно, сразу же перекрыли все доступные темным переходы в другие миры. Со светлыми переходами сложнее. У них не единая империя, а разрозненные королевства». «Не все готовы выполнять просьбы темного владыки. Думаю, твоя бабушка стремится туда, где заканчивается темная власть. Но границы тоже перекрыты. Ума не приложу, сможет ли она выбраться?» «Я задумалась. В детстве я считала, что моя бабушка может абсолютно все. Она решительная и всегда добивается поставленной цели. Бабуля умная и находчивая, но я не понимаю, почему до сих пор ее не нашли по слепку ауры». Вот чего-чего, а знаниями, как замести следы магией, моя бабуля точно не обладает. Так нет у них слепков ауры Насти, только Стейси. Ты же в курсе, что если кто-то исчезает, берут слепки аур родственников и ищут по ним. Так вот, слепки родственников Стейси ведут в никуда, и это лишнее подтверждение теории, что принцесса – попаданка. А мы найдем ее по моему слепку? Спросила я с надеждой, затаив дыхание. А мы найдем, но после обеда. — ответил Хордон и принялся за суп. «Если интересно мое мнение, — сообщил вышедший из Баст, — Настя договорилась с Виверном, и он ведет ее через Мшистые горы в Светлое Королевство Баргон. Там терпеть не могут темных, и там же лучшая на дублионе портальная школа». Баст говорит, надо рассмотреть направление в сторону Баргона и шестые горы. Перевела я слова кота Дракону, и он, кивнув, принялся за второе ч посмотрел на меня так, будто убеждал личным примером. Я вздохнула и поддалась. Раз это так для него важно, уступлю. Да и может случиться так, что нам в следующий раз поесть придется не скоро.